Почти 6 месяцев, проведенные к северу от Роны, значительно улучшили мое мнение об этой стране. Прежде всего, здесь понимали, что такое лето. Долгими жаркими деньками мы шли на юг, и я купался в солнечном свете, пока остальные краснели и обгорали. Хуже всех чувствовал себя на солнце Туттугу. В какой-то момент уже казалось, что большая часть его открытой кожи облезает и он безостановочно стонал об этом, вскрикивая от малейшего похлопывания по руке, и даже предполагал, что некоторые из этих похлопываний не были случайными. И еще солнце выжгло мрачное настроение, охватившее меня на несколько дней после того, как я проснулся. Оно не дотягивалось до ядра холодной уверенности, что мне придется убить Эдрисадина, но вытеснило отбрасываемые памятью тени, оставив меня с воспоминаниями о матери, которые были бы навеки утрачены, если бы не магия Кары. Пока мы двигались, казалось, что прошлое согласно плестись позади, не вылезая на пути каждую секунду. В первую пару дней я думал, что открытия из сна сведут меня с ума. Но, как это ни странно, по прошествии недели я под своей темнеющей кожей стал чувствовать себя лучше, чем за все прошедшие годы. И я был почти доволен и приписывал это уменьшающемуся расстоянию между мной и домом. «Возможно, из-за того, что я провел столько времени в своей голове с более юным собой, за последние недели нашего путешествия мои отношения с Хэнноном улучшились. Мы проходили через настоящие города, и я научил парня нескольким трюкам с колодой карт, которую прикупил по случаю. Всего лишь простые хитрости, но их хватало, чтобы выводить у Туттугу из нори их мелочь и избавиться от рутинных обязанностей в лагере. «Точно говорю, кто-то из вас жульничает». Проворчал тем вечером Снорри, на которого в пятый раз подряд свалилось дополнительное ночное дежурство и сбор дров. Такое неверное представление часто встречается среди неудачников. И если ты называешь применение интеллекта и прозорливую оценку статистических вероятностей жульничеством, то да, мы с Хенном жульничали. На самом деле, если бы он назвал жульничеством несоблюдение правил игры, то нам тоже пришлось бы на это поднять руки. Понимаешь, Снори? Правила покера пережили и всю основную информацию об обществе, и век, в котором они были придуманы. Продолжал я. В отрицании жульничества важно продолжать. Не прекращать говорить, пока разговор не уйдет так далеко от начала, что никто из слушателей уже не вспомнит, с чего он начался. То, что цивилизации удается сохранить из того, что было прежде, также много говорит о ней, как и то, что она оставляет следующему веку. Снори хмурил лоб. «Почему в твоем рукаве туз?» «Нет там никакого туза. Там был король. И Снори об этом знать никак не мог. Просто удачная догадка. Продолжение – хорошая тактика, но иногда оказывается, что варвар слишком упрям. И тогда тебе приходится две ночи сидеть в дозоре и всю неделю собирать драво». Снори спросил, какой урок преподаст на мое поведение. На что я подумал, уж точно лучше, чем вид принца Красной Марки, низведенного до ручного труда. Но, по крайней мере, я довольствовался тем, что жульничество моего ученика осталось незамеченным, что делало честь моему обучению. Еще одной пользой от возвращения солнца и цивилизации стало то, что лето снова вернуло золото моим волосам, высветлив коричневый цвет. К тому же появление людей помогло мне вспомнить, что в мире есть и другие женщины, кроме Кары. Я купил в городе Амель новую одежду и принарядился. Подумывал взять и лошадь. Но седло под задницей не доставило бы меня домой быстрее, если бы только я не купил по меньшей мере четырех лошадей. Я даже подумывал просто уехать одному, но в Роне путешествия в одиночку – дело рискованное. И даже если наши враги сосредоточились на поисках ключа, мне не улыбалась идея объяснять им на какой-нибудь проселочной дороге посреди тысяч Ронских полей, что его у меня нет». Я поигрался с мыслью взять кляч для Снори Туттугуикары, а Хенна посадить позади себя, но медальон матери выглядел уже поношенным, а я не был уверен, что смогу вынести все стоны и падения нарсийцев, которых, несомненно, было не миновать. Я посетил цирюльника и сбрил бороду. Это был, если угодно, ритуал избавления от севера. Парень с бритвой и ножницами объявил мою бороду нечестивым клубком и потребовал дополнительную крону за работу. Без бороды я почувствовал себя странно голым. Подбородок казался нежным, и когда цирюльник показал мне результат в зеркале, понадобилось время, чтобы смириться с тем, что смотрящий на меня человек – это я. Выглядел он намного моложе и несколько удивлённо. Я шел по Амелю в новом наряде. Ничего особенного, всего лишь уличная одежда, которая сойдет и для деревенского помещика. Подбородок кололо от малейшего ветерка, и, признаюсь, некоторые оборачивались в мою сторону. Я улыбнулся пышной крестьянской девушке, занятой каким-то своим крестьянским делом, и она улыбнулась мне в ответ. Мир был прекрасен, и с каждой милей становился прекраснее. «Бонжур!» Поприветствовал меня Хеннон, когда я вернулся в таверну, где оставил остальных. Она называлась «Королевская нога», и над дверями висела деревянная культе. «Бон что?» «Снори учит меня языку, на котором говорят местные». Он посмотрел на Снори, убедиться что все сказал правильно. Это значит добрый день. Местные нормально говорят на имперском языке. Я сел возле Туттугу и стащил с его тарелки куриное крылышко. Иногда приходится помахать перед ними монетой, прежде чем они это признают. Не трать свое время, парень. Жуткий язык. Я замолчал, чтобы пожевать. Какими бы ни были недостатки Роны, а их имелось немало, я назвал блжецом любого, кто сказал бы, что местные не умеют готовить. «Худший житель Роны может приготовить еду лучше всех северян вместе взятых». «Мммм, одно только это стоит путешествия на юг, а тут Туттугу?» Туттугу кивнул с набитым ртом. Его борода лоснилась от жира. «О чем там я? Ах да, о языке. Не трать времени. Знаешь, как буквально переводится оронское слово, обозначающее оборону? Время перед тем, как убежать. Лгать на этом языке нелегко, скажу я тебе». Снори состроил предупреждающее лицо, и Туттугу еще сильнее заинтересовался остатками своего цыпленка. Я заметил, что несколько местных сурово смотрят в мою сторону. Но народ здесь изумительно храбрый. Добавил я достаточно громко, чтобы подслушивающие подавились: Ты выглядишь необычно. Сказал Снори: Думаю, ты хотел сказать еще более привлекательно. Я стащил еще кусок цыпленка туттугу. Он попытался проткнуть мою руку, пока я ее отдергивал. «Больше похоже на девчонку». Снорри взял пивную кружку и осушил ее. «Что ж, теперь, когда усов нет, придется руками вылавливать крошки из пива, а в остальном все прекрасно. Вам стоит попробовать». тут тугу фыркнул. «Только борода и защищает мой подбородок от ожогов в этом пекле, которое ты называешь домом». Он сдернул мясо с ножки. «Думаю, ваши курицы такие вкусные, из-за того, что они наполовину зажариваются еще раньше, чем вы их зарежете». Снори почесал свою бороду, но ничего не сказал. Он ее коротко постриг, вопреки северному стилю. По сравнению с большинством викингов, он выглядел, словно просто забыл утром побриться. Кара пристально посмотрела на меня, будто бы изучая. «Ты меняешь кожу, Ялан. Сбрасываешь север. К тому времени, как мы доберемся до ворот твоего города, ты снова будешь южным принцем. Интересно, что ты сохранишь от своего путешествия?» «Тут наступила моя очередь хранить молчание». От большей части я с радостью бы избавился, но уже усвоил урок насчет этого. Отбрось слишком много от своего прошлого, и уже не будешь тем человеком, которым был тогда. Да, можно восстановить то, что отрежешь от себя, но из-за такого, пожалуй, всегда становишься меньше, и в итоге от тебя ничего не останется. Несомненно, две вещи я сохраню. Первое – страстное желание узнать, что Эдрис Дин умер в мучениях. А второе – воспоминания об огнях Севера. Кара сказала, что они называются «Северное сияние». Призрачное представление, освещавшее небо самой длинной ночью в моей короткой жизни, когда мы стояли лагерем на суровых льдах в конце наших мучений. Переход продолжался под голубым небом. Несмотря на наши опасения, нам не мешали агенты Мертвого короля, монстры не выползали из своих могил, чтобы отправить в могилы нас, и мы без происшествий пересекли границу Красной Марки. Но все равно Снори гнал нас сильно, настойчивее, чем в любое время с тех пор, как у нас на хвосте висели хардасцы. Наверняка его рана болела. В том, как он двигался, чувствовалась скованность. Я раздумывал, что мы увидели бы, если бы он задрал рубашку и показал отметину, оставленную Келемом. Впрочем, возможно, именно воспоминание о Келеме, который в той пещере держал мертвого ребенка, тянуло северянина вперед сильнее, чем крюки в его ране. Со стороны мага это была ошибка. Тот путь к двери смерти он мог закрыть и другим способом. «Неважно, какой магией ты обладаешь», Вселять такую ярость в человека вроде Снори – всегда плохая идея. В городе Генуя в двух днях от вермильона я сдался и потратил последнее золото на приличную лошадь и в купе с отличным плащом для верховой езды и позолоченной цепочкой на шею. Принц королевства не может позволить себе выглядеть как попрошайка со стертыми ногами, как бы далеко он не путешествовал и как бы много врагов он не покорил. Я неплохо знал Геную, и там нашлось бы где повеселиться, но дом был так близко, что я без задержек поспешил дальше. «Чёрт возьми, здесь даже воздух лучше!» Я хлопнул по луке седла и глубоко вздохнул, наслаждаясь пьянящим ароматом дикого лука, дубов и буков, лесов на холмах. Загорелые снори, нори тут тугуйкара, -то топавшие позади, мало что хорошего могли сказать о моей родине. А вот Хеннон, который сидел намерение позади меня, склонен был со мной соглашаться. Чудесно было снова сидеть в седле. Немного непривычно, но куда лучше, чем идти. Мой новый конь выглядел отлично. Черная, как смоль, шкура и изогнутая белая вспышка на морде, почти как молния от глаз к носу. Был бы он жеребцом в 17 ладоней, а не приземистым мерином ниже 14, я стал бы гораздо счастливее, хоть и гораздо беднее. Ладонь мера длины, используемая среди прочего для измерения роста лошадей. 17 ладоней примерно 172 см в холке, 14 примерно 142 см. В любом случае, шел он бодро, и с его спины удобно было смотреть на красоты красной марки. Я сожалел лишь о том, что нарсийцы навьючили на него свой багаж, словно он был вьючной лошадью, включая даже гунгнер, который скрыли от любопытных глаз старыми тряпками, и только его кончик блестел в том месте, где проткнул обмотку. Я разок другой улыбнулся с высоты кари, но ответа не получил. Женщина выглядела все угрюмее с каждой милей. Возможно, думала о том, как сильно будет по мне скучать. Она была достаточно умна и наверняка не верила, что я отправлюсь с ними во Флоренцию и в тот кошмар, к которому стремился снори. Я снял нам комнату на постоялом дворе, и после ужина Кара отыскала меня в одиночестве на крыльце. Я сидел там уже некоторое время, глядя на последних проезжих, спешивших по апанской дороге в сгущавшихся сумерках. Она пришла ко мне, и я всегда знал, что так и будет». В конце концов, после самого долгого ухаживания в моей жизни, ее притянули чары старого доброго Ялона. «Ты уже решил, как его остановить?» – спросила она без предупреждений. Услышав это, я вскинулся от удивления. Я-то ждал какого-нибудь светского разговора, после которого мы начнем старый танец, к которому я ее подводил. Танец, который вознаградит, наконец, моей страсти в съемной кровати, ожидавшей нас на втором этаже. «Кого?» «Снори». Она села на шаткий стул напротив, рассеянно потирая запястье. Между нами висел фонарь, в стекло которого бились мотыльки, и невидимые москиты пищали в темноте. «Как ты заберешь у него ключ?» «Я?» – Удивленно уставился я на нее. «Мне не заставить его передумать!» Кара помассировала запястье, потирая какие-то темные отметины. Сложно было понять, какие именно, в свете фонаря, среди всех этих теней. «Это синяки?» Она скрестила руки, и пряча ладонь и молчала под моим взглядом, пока наконец не сказала. Я пыталась тащить его две ночи назад, пока он спал. «Ты собираешься украсть ключ?» «Не смотри на меня так». Она сердито зыркнула на меня. Я пыталась спасти жизнь с Норри. Что вообще-то должны делать вы с Туттугу, и сделали бы, если бы были ему друзьями? По-твоему, почему Скилфа отправила его к Келему? Это довольно долгое путешествие, в котором я могла бы его остановить, либо отговорив, либо украв ключ. Она поднялась, подошла и села рядом со мной на ступеньку. Успокоилась и изобразила милую улыбку, которая выглядела неплохо, но совершенно на нее не похожа. «Ты мог бы снова попросить у него ключи «Ты! Тем утром в пещере ты пыталась украсть у него ключ! Он повесил его на цепочку из-за тебя, а не из-за меня! Все это время он видел тебя насквозь!» Я понял, что тыкаю в нее пальцем и опустил руку. «Забрав ключ, я спасу ему жизнь!» Она раздраженно посмотрела на меня. Или, если заставлю его передумать. «Это невозможно, Кара. К этому времени тебе стоило бы уже понять. Ты бы и знала, если б видела, как он шел на север. Его не остановить. Он взрослый человек. Это его жизнь, и если он хочет...» «Ял, он не просто свою жизнь губит». Она снова говорила тихим голосом. Положила ладонь мне на руку. Следовало признать, это возбуждало. Что-то в ней было... Возможно, я всего лишь навоображал себе после стольких месяцев ожидания, но, думаю, дело не только в этом. Снори может причинить неведомый урон. Если ключ Локи попадет в руки мертвого короля, чёртова каша заварится. Момент внезапно прошел. Настроение испортилось, и темнота вокруг нас полнилась не романтическими возможностями, а мертвецкой угрозой. Но все равно, я ничего не могу с этим поделать. И к тому же, я буду в безопасности, во дворце, в самом сердце Вермильона, в самом сердце Красной Марки. И если уж зло мертвого короля сможет до меня добраться, тогда нам всем пиздец. Но мне гораздо безопаснее было положиться на мою веру в стены бабушки и в ее армии, чем в мою способность разделить с с ключом. Я стряхнул руку Кары и неожиданно встал, пожелав ей доброй ночи. Я уже был так близко к дому, что чувствовал это. Практически протяни руку и прикоснись пальцами. Так что я не собирался провалить все дело. Ни ради чего. Даже ради обещания прикосновения Кары. В любом случае, ни одному мужчине не захочется быть последним средством. А превыше всего прочего, несмотря на большие глаза, обещания и след отчаяния, я никак не мог стряхнуть ощущение, что эта женщина каким-то образом играет со мной. Это была долгая ночь. В комнате было жарко, душно, и я не мог заснуть. Следующий день... Новые бесконечные мили Апанской дороги, очередной постоялый двор. И, наконец, одним восхитительным летним утром, после долгих миль обработанных полей, золотых от пшеницы и зеленых от тыкв, мы поднялись на гребень и оттуда увидели, что на горизонте за легкой дымкой стоит вермельон, стены которого светились от раннего света. Должен признать, от этого вида я мужественно пустил слезу. На одной из множества ферм у Панской дороги, открывающей двери проезжающим путникам, мы устроили ранний обед. Сидели снаружи за столиком в тени огромного пробкового дерева. По пыльному двору расхаживали курицы, за которыми присматривал старый пес светлого цвета, ленивый настолько, что даже не вздрагивал, когда на него садились мухи. Жена фермера принесла нам свежий хлеб, масло, черные оливки, миланский сыр и вино в большой глиняной амфоре. Я выпил уже кружку или три этого замечательного красного, когда решился наконец в последний раз поговорить со снори о его плане. Не ради Кары. Ну, может быть, в надежде на ее хорошее мнение, но в основном просто чтобы удержать огромного быка от его собственной глупости. Снори! Сказал я достаточно серьезно, чтобы он отставил свою глиняную кружку и обратил на меня внимание. Я. М -м -м. Кара посмотрела на меня поверх своего хлеба и оливок, подбадривая меня незаметным кивком. Оказалось, что даже с развязанным языком сказать нелегко. «Вся эта затея, пронести ключ Локи за дверь смерти...» Туттугу предупреждающе посмотрел на меня и жестом ладони показал умереть пыл. «Как насчет того, чтобы не делать этого?» Туттугу закатил глаза. Я сердито посмотрел на него. «Проклятие, я же старался ему помочь!» «Брось ты! Это же безумие! Ты сам знаешь!» «Я знаю! мертвые мертвы! Кроме тех, которые не мертвы!» А мы видели, как это отвратительно. Даже если твари мертвого короля не поймают тебя на дороге и не заберут ключ. Даже если ты доберешься до килема и он не убьет тебя и не заберет ключ, даже тогда ты не сможешь победить. Снори уставился на меня молча, бесстрастно, бесстрашно. Я хорошенько глотнул из кружки и, обнаружив, что она опустела, налил снова Ты не первый, кто теряет жену. Задев его за живое, я думал, что он вскочит на ноги. Но Снори этого не сделал. На самом деле он почти с минуту ничего не говорил. Просто смотрел на дорогу и на проходящих мимо людей. «Меня пугают годы впереди». Снори не повернул ко мне свое лицо и говорил вдаль. «Я не боюсь боли, хотя на самом деле боль внутри меня сильнее, чем я могу перенести. Намного сильнее. Она меня зажгла, моя жена, Фрейя. Словно я был одним из тех окон, что видел в доме Белого Христа». Ночью они тусклые и ничего не значищие, а потом рассветают, и они начинают полыхать цветом и историей. Знал ли ты когда-нибудь такое, принц красной марки? Не женщина, ради которой ты умрешь, а женщина, ради которой ты будешь жить. Больше всего меня пугает, что время притупит эту рану. Что через 6 месяцев или через 6 лет я проснусь однажды утром и пойму, что уже не могу вспомнить лица Фреи. Обнаружу, что мои руки больше не помнят тяжести маленькой Эми. Мои ладони забыли ее гладкую кожу. Я забуду моих мальчиков, Ял. Его голос надломился, и неожиданно больше всего на свете мне захотелось взять свои слова назад. Я их забуду. Воспоминания смешаются. Я забуду звуки их голосов и время, которое мы провели на рыбалке во фьорде, и как они маленькими гонялись за мной. Все эти дни... Все эти мгновения исчезнут. А без моих воспоминаний, кто они, ял? Мой храбрый Карл, мой Гиль, кто они?» Я увидел, как его плечи трясутся, как он дернулся, делая вдох. «Я не говорю, что это правильно или отважно, но я пронесу топор своего отца в Хель и буду искать их, пока не найду». «Целую вечность после этого никто из нас не говорил». Я постоянно пил, и ту отвагу, что лежит на дне бочонка, хотя вино уже казалось кислым. В конце концов, когда тени вытянулись, а наши тарелки давно опустели, я сказал им. «Я остаюсь в вермельоне». Сделал еще глоток, покатал его во рту. Снори это было приятно, но мое путешествие заканчивается здесь. Я даже не думал, что придется что-то предпринимать по поводу проклятия сестры. Оно уже настолько ослабло, что я, очнувшись от последнего сна Кары, уже не слышал шепота Аслаук. Закаты проходили теперь почти незамеченными, только кожу покалывала и ненадолго обострялись чувства. «С меня хватит!» Кара потрясенно уставилась на меня, но Снори лишь поджал губы и кивнул. Такой человек, как Снори, мог понять, какую власть имеют дом и семья. Впрочем, по правде говоря, я терпеть не мог почти каждого живого члена моей семьи, и в списке причин, по которым я не собирался продолжать безумное путешествие с Нори, главное был страх, что меня убьют агенты Мертвого Кораля. Впрочем, очевидным был тот факт, что даже причины номер 6 жутко скучное путешествие, было вполне достаточно. Может, у моей семьи не было надо мной большой власти, но престиж их имени, комфорт их дворца и гедонистические удовольствия их города держали мое сердце порочной хваткой. «Тебе надо взять Хэнона с собой», — сказал Туттугу. Эм... А... Этого я не предвидел. Я... В этом был смысл. Ребенку не следовало терпеть то, что ждало их впереди. Если уж на то пошло, то это и взрослому терпеть не следовало. Конечно... В уме я уже обдумывал список мест, куда мог всучить пацана. Мадам Роза с улицы Розолли могла бы взять его, относить поручения и чистить столы в фойе. Графиня Паламская нанимала в свой особняк весьма юных мужчин. рыжеволосый мог бы ей понравиться. Или его могли использовать на дворцовой кухне. Уверен, я видел там беспризорников, крутивших вертела с мясом и все такое. Сам Хэннон не возражал, но я раз наживал свою горбушку и таращился на дорогу. Я... Я отхлебнул еще вина. Пора прощаться и ехать. «Мы недостаточно хороши, чтобы нас видели с тобой в твоем городе». Кара выгнула бровь. Лишившись всех рун, она распустила косички и отрастила волосы. Они так выгорели на солнце, что выглядели почти серебристыми, не спадая на голые плечи, усеянные летними веснушками. «Снори, разыскиваемый преступник!» Конечно, это была полная ложь, и даже если бы это было так, я, наверное, смог бы выговорить ему помилование. Правда состояла в том, что я не хотел, чтобы факты мутили воду той лжи, которую я стану рассказывать о своих приключениях во льдах и снегах. И к тому же мне хотелось, чтобы, когда я триумфально вернусь в высшее общество, все взгляды были прикованы ко мне, а не блуждали по мускулистому и интригующе привлекательному варвару, возвышающемуся надо мной. Снори посмотрел мне в глаза и, прежде чем я успел отвести взгляд, протянул руку для воинского рукопожатия. Я сжал ее немного неловко. Костедробительное пожатие, и он отпустил. тут -то с той же целью протянул свою ладонь куда более обычных размеров. «Попутного ветра, принц Яон, и много рыбы тебе». Мы пожали руки. «Тебе тоже, Туттогу. И попытайся удерживать его от неприятностей». Я кивнул на Снори. «И ее! Я кивнул на Кару. Хотел ей что-нибудь сказать, но не нашел подходящих слов и неуклюже поднялся. «Нет смысла оттянуть» как сказала актриса епископу. «Мой конь стоял у корыты на другой стороне двора, и раз уж мир закружился вокруг меня немного быстрее обычного, я немного постоял, чтобы все успокоилось. Прими мой совет, выбрать этот ключ в озеро». Я помахал пальцами Хеннону, чтобы он поднимался. «Пошли, парень». И с этими словами я как можно тверже направился к своему Мерину, которого в тот миг решил назвать Нор, в память о коне по имени Рон, который нес меня большую часть пути на север. Нор везет меня в противоположном направлении, потому у него должно быть противоположное имя. Я довольно легко влез в седло и протянул руку Хеннону, чтобы помочь ему подняться. Нога коснулась копья, гунгнера, замотанного в тряпке и привязанного к боку Нора. Мне пришло в голову, что я мог бы уехать с ним. Надежда всегда опасна. А туттугу и, возможно, Кара держатся за это копье, за эту ложную надежду. Из-за этого копья их появление перед Келемом казалось менее похожим на самоубийство. Без него невозможно повернуть на последние мили, а то и с Нори свернут с пути. Гунгнир! Туттугу бросился вперед. Я чуть не ударил Нора пятками по бокам, но в итоге все-таки отвязал веревки и взял копье в руку. Оно трепетало словно полуживое, и было намного тяжелее, чем ему следовало. Я бросил копье Туттугу. «Осторожнее с ним. Чувствую, оно острое с обоих концов». С этим мы покончили, отвязали их котомки, я отсолютовал столу и пустил Нора рысью по гравийной дороге в Вермильон. «Надо было отправиться с ними», — сказал Хеннон. Его голос дергался в такт шагов Нора. «Он собирается попросить безумца в соляных копях показать дверь в смерть и открыть ее. Безумца, который отправил за ним убийц». «Это похоже на то место, куда надо отправиться?» «Но они же твои друзья!» «Парень, я не могу себе позволить таких друзей!» Слова получились сердитыми. «Это важный урок. Научись отпускать людей. Друзья полезны, но когда у них не остается того, что нужно тебе, отмахнись от них!» «Я думал, мы...» В его голосе слышалась боль. «Это другое. Не говори глупостей. Мы по-прежнему друзья. А кого же еще я буду учить карточным трюкам?»